Оживлённая, вернувшаяся в сознание Латица издала горестный вскрик, прильнула к застреленному Ленцу и обвиняюще посмотрела на Хью издали Далиан. «Почему? Почему я воскресла? Почему вы не помогли Ленне сбежать?» Паула прервала её. «Бессовестная блудница. Будто бы я такое позволю». Она повернулась к настоящей любовнице Ленни Ленца, направила на неё ружьё, И возбужденно продолжила. Если бы он убежал, то исчезла бы жертва для твоего оживления. Ленни все понимал и не мог удрать от меня. Ты всего лишь инструмент, с помощью которого я диктую Ленни свою волю. Но не волнуйся, как только тебе выпустят кишки, Ленни снова оживет. Вот так. Дуло исторгло пламя. Отлетев от выстрела в сердце, миниатюрная женщина спустила дух. Узоры на полу вновь вспыхнули. Пришла очередь Лианца оживать. Он увидел лежащую в крови латицию, похоже, уяснил положение и застонал от безысходности. — Почему Паула? — закричал Хьюи. Она стояла совершенно беззащитная под дулом револьвера, однако юноша не смел стрелять. Если Паула умрет, призрачная книга лишится читателя, и кто-то один, Лианца или латиция... «Не воскреснет!» «Почему вы так поступаете? Вы же яркая поклонница Ленни Ленца! Так почему же вы заставляете их страдать?» «Именно поэтому я не могу позволить слишком многого!» Резко воскликнула Паула. «Вы знаете, что это за бумажки? Это рукопись последнего тома «Столицы волков!» Она указывала на разбросанные по полу сарая грязные неразборчивые клочки. Видимо, перед ними свежий вариант романа». «В рукописи этот мужчина убил Дайера, моего Дайера!» Заорала она и пнула Ленца, а затем несколько раз ударила его прикладом. «Ни за что такого не допущу! И не только этого! Дайер умер, а Август живет припеваючи, женившись на этой кикиморе с Юзан!» «Август?» — поднял брови Хьюи, впервые слыша имя. Дален шепнул ему на ухо. «Друг Дайера». «Персонаж столицы волков? Неужели поэтому вы убили Ленни с Латицей?» «Да, именно! Это небесная кара! Это женщина! Эта грязная блудница соблазнила Ленни и заставила написать столь дрянную работу! Поэтому я делаю так, чтобы он исправил свои ошибки!» «Таков ведь истинный долг законной жены Ленни, не правда ли?» Паула отбросила ружье, сняла со стены кочергу и принялась избивать труп Латицы. Тошнотворно захрустили кости, брызнула кровь. Я буду убивать их и воскрешать снова и снова, снова и снова, снова и снова. Раздирать куски и ноги, ломать черепа, вырывать внутренности и кормить ими свиней, сдирать кожу с тела и неустанно соскабливать плоть с костей, прижимать клеймами, уродовать до неузнаваемости. Убивать несложно, согласны? Женщина с ненавистью терзала бездыханное тело. Ленс не выдержал жестокой расправы над любимой и схватил Паулу за ноги. «Стой! Латица уже...» «О чем ты, Ленни? Я ведь ради тебя!» Закричала та и взмахнула кочергой. С треском голова писателя развернулась под неестественным углом. Узоры опять почуяли его смерть и загорелись. Паула смотрела на происходящее и продолжала громко смеяться. Хьюи, не Понемногу подбирался к ней. Он думал, вероятно, получится воскресить Ленца с Латицей, если забрать книгу и принести в жертву её душу. Однако женщина всё видела. «Ау, ну-ка стоять! Я слышала о вас. Чёрная библия и её хранитель ключа. Вы обладаете очень многими призрачными книгами. Но вся тщетно. Знаете ли вы, почему Рассальхаги запечатали как запретную книгу?» «Да». Безэмоционально пробормотела Далиан. «Воскрешение мёртвого — проклятие. Воскрешение с помощью Рассальхаги не идеально. Плоть перерождённого трупа не выдерживает их суток, гниёт и снова отмирает». Паула с улыбкой кивнула. «Верно. Я убиваю их до окончания суток, чтобы избежать подобного. Мне ничего не остаётся, кроме как заставлять их оживать. Они должны переживать смерть вечно. Способен ли кто-то помимо меня на такое?» «Мне тоже тяжело, однако я люблю Ленни и могу творить это!» Она громко рассмеялась, избивая ожившую латицию. «Они использовали одну и ту же жизнь по очереди. Пока один воскресает, его любовь мертва. Они никогда не смогут больше встретиться друг с другом при жизни. И по делам! Того вы и заслуживаете!» «Жалкая женщина!» — бросила Даллен. Её слова прозвучали неожиданно громко. Паула сверкнула глазами, довольная, что озвучили её мысли. «Именно! Согласна же!» Однако девушка покачала головой. «Жалкая здесь вы, Паула. Вершите бесполезную месть ради малозначимого второстепенного персонажа наподобие Августа. Смех да и только! А Август — малозначимый второстепенный персонаж?» Её улыбка застыла, лицо побледнело. Даллиан презрительно взглянула на неё. «Я уж молчу второстепенной роли. Он мелок настолько, что даже наличие имени необычно. Кусающаяся собака, нежели персонаж, на фоне которого Игнатиус выглядит лучше. Он совершенно не подходит Дайру. Шут, который осознаёт своё положение». «Что?» Практически сорвалась на крик Паула. «Разве он не нарцисс, которым нравится обыватель наподобие Игнатиуса?» «Поддерживать такого мужчину недостойно, библиодевы!» «Закрой рот, маньячка до второстепенных ролей!» Произнесла непростительные слова Далиан. Женщина побагровела от гнева. «За... заткнись!» Она обернулась к только что воскресшему ленсу и наотмашь взмахнула кочергой. Рука замерла на полпути. Ленни остановил летящий инструмент. Неожидавшая сопротивление Паула неприглядно скривилась. «Что? Идёшь против меня, кусок фарша?» Она отшвырнула кочергу и вновь подняла ружьё. Выпущенная в упор пуля прошила череп мужчины. Однако тот не упал, потому что опёрся на лежавшей снизу труп латицы. А затем раздробленная голова начала медленно восстанавливаться. Далее она вернулась к ошеломлённо наблюдавший пауле «Вы знаете слово «иммунитет», Паула?» Спокойно спросила она. «И иммунитет?» «Да. Сколько бы сильно ни было лекарства, со временем оно действует все хуже. При длительном использовании инсектицида насекомые рано или поздно меняют строение тела и обретают иммунитет к нему». Осознавший происходящее Хьюи посмотрел на призрачную книгу, которую женщина прижимала к груди. Ленц и раз за разом умирали и оживали, Каждый раз купались в источаемой книгой невероятной магической силе. Можно сказать, сейчас из неё состою от всей их клетки. Далян, наблюдая за регенерирующим мужчиной, продолжила. Например, поколение лабораторные плодовой мушки сменяют друг друга каждые 10 дней и эволюционируют со страшной скоростью. А вы за последние полгода каждые сутки убивали и воскрешали Ленца с латицей. Принимая во внимание продолжительность жизни человека, Это сотни поколений. Эволюция на протяжении нескольких тысяч лет, верно? Неужели смерть вызвала иммунитет к самой себе? Изумилась Паула. Но ведь они не более чем душа одного человека. Почему тогда? Она привычным движением зарядила патроны, выпустевшие ружьё. Альянс продолжал восстанавливаться. Они слотиться и слились, стали раза в два шире, И перестали выглядеть как человек. В лице этого нового существа сочетались мужские и женские черты. Плоть светилась. Совсем как у гигантов мифических времен. Одна душа в одном теле. Так наступил баланс. Бесстрастно озвучила факт девушка в черном. Ведомое инстинктивным страхом, Паула дернула спусковой крючок. Однако рождённый силой воскрешающей призрачной книги светящийся монстр ни на мгновение не прекратил регенерировать. Принадлежавшая в прошлом Ленцу рука медленно пошла вниз. Женщина хотела что-то крикнуть, но удар настиг её раньше. Сломанные ребра, по всей видимости, пробили лёгкое. Паула отхаркнула кровь и скончалась. Оставшаяся без читателя призрачная книга не отреагировала на жертву, Ибо не было трупа, который нужно воскресить. В сарае осталась только рождённое магия создания. «Хьюи, я дарую тебе право открыть врата!» Молвила библия дева, распахивая чёрную одежду на груди. Юноша снял перчатку с правой руки и сжал золотистый ключ. Однако не отдален. Похоже, это не понадобится. Спокойно покачал головой он. Утратившая силу призрачные книги-чудище, которое в прошлом звали Лянцем, рассыпалось по полу песком. Переживавшие бесконечный цикл гибели и воскрешения бедные автор и его любовница наконец устремились в объятье мирной смерти. «Им нужна не призрачная книга для уничтожения, а отпевания». Хьюи прижал руку к груди и торжественно зачитал молитву. «Покой вечный подаем, Господи!» И свет вечный им досияет. Католическая молитва, покой вечный. Светящийся гигант исчез, не оставив и следа. Все окутала тьма. Невысокая девушка в черном произнесла напоследок всего одно слово. Аминь.